«Не же вперед с своей!» — заметил он. «Что, кум, ведь плохо!» — сказал он, когда ушел половой. «Да, черт его принес!» — яростно возразил Тарантьев. «Каков шельм этот, немец! Уничтожил доверенность, да на аренду имение взял! Слыханное ли это дело у нас? Обдерет Джон, он овечку-то!»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 Вон он! Он их сунет куда-нибудь и сам черт не сыщет. Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется. Ойли, выпьем кум? Сказал Иван Матвеевич, наливая в рюмку. Жалко разбавлять чаем добро. Ты понюхай. Три целковых. Хм, не заказать ли селянку? Можно. Эй! Нет, каков шельма!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 Бумажки вздорожают. Худо, все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет. Где город, спросишь? Сгорел, говорят, не достроился, а изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акции-то. Немец уж тянет его. Дива как до сих пор не втянул. Я все мешал. Благодетельствовал земляку. Да...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 Да и не написал предварительно к немцу. Опасливо заметил Мухаяров. Тогда брат плохо. Дело никакого затеять нельзя. Она вдова, не девица. Напишет. Как не напишет? Года через два хе, напишет. Сказал Тарантьев. А упираться станет? Обругаю. Нет, нет, боже сохрани. Все испортишь, кум. Скажет, что принудили. Пожалуй, упомянет про побои. Уголовное дело. Нет, это не годится. А вот что можно? Предварительно закусить с ним и выпить. Он смородину в кота любит? Как в голове зашумит, ты мигни мне. Я и войду с письмецом-то. Он и не посмотрит сумму, подпишет, как тогда контракт. А после пойди, как у Маклера будет засвидетельствовано, допрашивайся.